Глава 4. А вот в экзамене Шнак не было ничего веселого. Результаты ее экзаменовки влияли на всю труппу, от рабочих сценок, которые считали все мероприятие помпезной нудятиной, до Альберта гринло у которого она вызвала, по его словам, мандраж, и Ганса Хольскнехта с Кларой Интрепиди, которым доктор Гунила велела выложиться по полной на экзаменационном представлении, не мазать и ни в коем случае не беречь голос Форма экзамена была необычной. Поторговавшись, экзаменаторы согласились, что экзамен не может проводиться на кафедре музыковедения, а они должны поехать в Стратфорд. Утром в верхнем театральном буфете состоится устный экзамен, а после обеда экзаменационные комиссии увидят представление оперы. «Вам предстоит длинный день», — сказал Уинтерсон. Но ничего не сказал о том, какой день получится у Шнака. В премьере, назначенной на субботу, должны были предшествовать три генеральные репетиции, поэтому специально выделенный микроавтобус с семью музыковедами отъехал от здания кафедры музыковедения в среду без четверти 8 утра. — Надо сказать, я нахожу это значительным отступлением от процедуры, — сказала профессор Андрос Пфайфер, внешний экзаменатор, важная персона, приглашенная ради такого случая из важного музыкального учебного заведения в Пенсильвании. «Вы говорите о просмотре представлений оперы?» — спросил заведующий кафедрой Уинтерсон, который развлекал Пфайфера за ужином накануне вечером и был уже сытым по горло. «Об этом я ничего не говорю», — ответил Пфайфер. «Я имею в виду то, что нас подняли в несусветную рань и тащат куда-то в сельскую местность. Я очень плохо спал, думал о том, что нас ждет. Очень трудно сохранять выдержку при таких обстоятельствах. Следует признать, что обстоятельства необычные». — заметил у Уинтерсон, зажигая первую сигарету за день. — Возможно, чересчур необычные, — согласился Пфайфер. — Не могли бы вы воздержаться от курения? Это чрезвычайно неприятно в закрытом салоне. Завкафедрой вышвырнул сигарету в окно. — Ах, ах, вы ее не потушили! — воскликнул профессор Аделейда О. Салливен. — Так и начинаются лесные пожары. Остановите, я выйду и затопчу ее. Автобус остановили. Профессор О. Салливен выскочила с риском для жизни, пробежала сто метров назад среди потока машин, нашла сигарету, которая сама погасла на асфальте городской улицы, и затоптала ее из принципа. Путешествие начиналось неудачно. Профессор Джордж Купер, плотный англичанин, уже уснул, но профессор Джон Лиддер тайно встал на сторону кафедрой ибо сам любил курить во время экзаменов, чтобы скоротать время, и понял что на сей раз ему это не удастся раз файфер и оссааливин так явно против профессор францеско бергер экзаменатор с родной кафедры шнак попытался сыграть миротворца и рассказал анекдот но будучи неумелым рассказчиком испортил развязку и лишь усугубил положение профессор пенелопа рейвен седьмой экзаменатор засмеялась над скомканым анекдотом смех прозвучал чересчур громко файфер сердито возрился на пенелопу и сверлил ее взглядом, пока она не замолчала. В Стратфорд ехали почти два часа. Все это время водителю пришлось терпеть остерегающие возгласы Пфайфера, который был пугливым пассажиром. Наконец, экзаменаторы расположились в театральном буфете. Им поставили большой стол, где в изобилии лежали карандаши и блокноты, а также стояли термосы с кофе. Профессор Пфайфер, который кофе не пил, получил бутылку «Перье», От Гвен Ларкин, назначившей себя распорядителем мероприятия, она оставила в буфете трепещущую девицу на побегушках, чтобы та приносила, уносила и выполняла другие приказы экзаменаторов. Процедура устного экзамена на степень доктора музыковедения не слишком сурова, но может оказаться тяжелой. Шнак, по настоянию гунила, напялившая юбку, нервно околачивалась в буфете. Она поздоровалась за руку со всеми экзаменаторами, хотя терпеть не могла рукопожатий. Гунила представила ее профессору Пфайферу, который четко дал понять, что оказывает Шнак большую честь. Он протянул руку, которой она едва коснулась. Все это походило на ритуал прощения палача перед казнью. Затем Уинтерсон попросил Шнак спуститься вниз и ждать, пока ее не позовут. Она удалилась под конвоем девицы на побегушках выступающей со всей торжественной серьезностью 18 лет, доктор Гунила, как научный руководитель, была членом комиссии, а также выполняла функции друга осужденного — традиционной должности в военно-полевом суде. Канадцы тепло приветствовали ее, но профессор Пфайфер, у которого было свое мнение о международной репутации доктора, умудрился обдать ее холодом. кафедрой опытный в такого рода делах, мысленно застонал, Его предупреждали, что файфер сволочь, но репутация профессора была высока, а значит, приходилось терпеть. Завкафедрой в силу своей должности был председателем экзаменационной комиссии. Он начал по правилам, то есть спросил присутствующих, знакомы ли они друг с другом. Они оказались знакомы, кое-кто даже слишком хорошо. Он обратил их внимание на три копии партитуры, лежащие на столе перед ними, в справочных целях. Затем Уинтерсон предоставил слово профессору. Андреасу Пфайферу, как приглашенному главному экзаменатору, профессору Пфайферу понадобился примерно час. Был ясный августовский день, но к тому времени, как Пфайфер вывалил на слушателей все свое недоверие и отвращение, в комнате воцарился февраль. Профессор Бергер, добродушный человек, симпатизирующий шнак, воспользовался своей должностью внутреннего главного экзаменатора – и умудрился немного сдвинуть календарь обратно куда-то в конец декабря, все же в помещении явственно ощущалась послерождественская унылость. Другие экзаменаторы, вызываемые по очереди, были кратки. Пенни Рейвен заняла не более десяти минут, она дала понять, что либретто созданы ею, и вскользь упомянула о помощи некоего неназванного писателя. «Я ничего не слышу о планше», — заметил профессор Пфайфер, — генни и гунило воззрелись на него с холодной ненавистью, но он был непроницаем. Поскольку шествие пикадоров, приветствие президента, выступления матадоров и прочие церемонии, обычно предшествующие кариде, закончились, настало время привести быка. У интерсун кивнул девица на побегушках, уже обратившийся в Шекспировского тюремщика, и шнак снова привели к столу совершенно убитую двумя часами одиночного беспокойного ожидания. Ее посадили рядом с завкафедрой и попросили объяснить свой выбор диссертационного проекта и рассказать о методах, которые она применяла, работая над ними. Она рассказала, но очень плохо. Первым на нее выпустили профессора Пфайфера. Он, невероятно искусный Матадор, 35 минут мучил и терзал несчастную шнаку. Она, не обладая красноречием и не владея риторикой, по пять минут молчала и собиралась мыслями перед каждым ответом, профессор Пфайфер не скрывал своего разочарования. Бык оказался неуклюжий, не боец и явно не стоил внимания Матадора такого класса. Но по мере того, как пытка продолжалась, Шнак все чаще прибегала к следующему ответу. «Я сделала именно так, потому что я это так услышала». Профессор Пфайфер смотрел на нее с сомнением и раза два презрительно фыркнул, но кое-кто из экзаменаторов а именно Купер и Диддер, принимались улыбаться и кивать, потому что и сами понемногу сочиняли музыку. Доктор Дальсут время от времени вмешивалась, но Пфайфер заткнул ей рот словами «Я не позволю себе думать, что научный руководитель соискателя принимал чересчур активное участие в собственной работе над композицией, это было бы абсолютно неприемлемо». Доктор Гунила надулась, но с тех пор тактично хранила молчание. Наконец, завкафедрой, несколько раз подчеркнуто взглянув на часы, дал понять, что Пфайферу пора заканчивать допрос. Настала очередь доктора Франциско Бергера. Он был так добродушен, так старался успокоить Шнак, так обильно хвалил ее работу, что чуть все не испортил. Коллеги доктора Бергера боялись, что он хватит через край. Когда настало их время задавать вопросы, они были кратки и милосердны. Но Джордж Купер, продремавший почти все время, спросил, Я заметил, что в важные моменты оперы вы использовали тональности, которые, скажем так, не первыми приходят в голову композитору. Ля-бемоль мажор, до-бемоль мажор, ми-бемоль мажор. Почему именно они? Это любимые тональности, и так ответил Шнак. У него была теория о тональностях и их особом характере, о том, что с ними связано. Итак, и так? Кто такой так? — спросил профессор Пфайфер. Извините, Эрнст, Адор, Адаигговмн. «Я привыкла мысленно называть его Этак», — объяснила она. «Вы хотите сказать, что идентифицируете себя с ним?» «Ну, раз я работаю по его заметкам и пытаюсь понять, как он думал...» Профессор Пфайфер помолчал, издав носом презрительный звук. Потом сказал, «Эти теории о характере тональности были в большой моде во времена гофмана Конечно, все это романтическая чепуха». «Чепуха или нет, но нам следует узнать об этом поподробнее». Что он думал об этих тональностях? Ну, он писал про ле-бемоль-мажор «Эти аккорды уносят меня в страну тоски по-несбыточному». И про до-бемоль-мажор «Он впивается мне в сердце раскаленными когтями». Он называл эту тональность «Мрачный призрак с красными горящими очами». А ми-бемоль-мажор он часто использовал вместе с рожками, он называл это «тоскующие и сладкие звуки». «Он ведь принимал наркотики», — осведомился профессор Пфайфер. «Не думаю. Он много пил, иногда почти до белой горячки». «Я не удивлен, раз он нес такую чепуху про характер и тональности», — заявил Пфайфер и намерен был оставить эту тему, но Шнак не успокоилась. «Но если он так думал, разве мне не следует уважать его идеи, раз я заканчиваю его оперу и все такое?» Теперь уже профессор Диддер издал носом звук, словно намекая, что профессора Пфайфера застали врасплох. «Надо полагать свое избыточное увлечение модуляцией. Вы объясните тем, что гофман обожал Бетховена?» гофман обожал Бетховена, и Бетховен был высокого мнения о гофмане «Надо полагать», — заметил великий музыковед, «вам, юная дама, следовало бы помнить, что думал о гофмане Берлиос, писатель, мнящий себя композитором» но вы решили потратить много сил на эту второстепенную фигуру, от чего мы и собрались сегодня здесь». «Возможно, для того, чтобы доказать, Берлиоз мог ошибаться», вмешалась доктор Гунила, «он частенько выставлял себя дураком, как это вечно бывает с музыкальными критиками. Она знала, что доктор Пфайфер написал эссе о Берлиозе, оценив его на 70 из 100, больше Пфайфер не давал никому и никогда». Если берлиоза можно использовать как палку, чтобы побить файфера, тем лучше. Был уже час дня. — Дамы и господа, напоминаю вам, что наша утренняя работа — лишь часть этого необычного экзамена, — произнес зав. кафедрой. Мы снова соберемся в два часа в театре, чтобы прослушать закрытые представления оперы «Смисс Шнакенбург» в качестве дирижера. Ваше решение будет частично основано на результатах этого прослушивания. Как говорится, чтобы доказать, что пудинг съедобен, надо его съесть. А пока что фонд Корниша пригласил нас на обед, и мы уже опаздываем. Профессору Пфайферу не понравилась идея обеда за счет фонда Корниша. «Ведь они заинтересованы в исходе», — сказал он Уинтерсону. «Разве соискательница не их протеже? Мне неприятно задавать такой вопрос, но не пытаются ли они нас купить?» «Я думаю, они пытаются проявить порядочность и гостеприимство», — ответил зав кафедрой «Как вы знаете, для гостеприимства нужно участие двух сторон. Римляне весьма мудро использовали для понятия «гость» и «хозяин» одно и то же слово». Файфер его не понял и покачал головой. Обед проходил в лучшем ресторане Стратфорда, маленьком заведении у реки. Артур и Мария сделали все, чтобы угодить экзаменаторам. С Бергером, Купером, Дидгером и Пенни Рейвен это было легко, тоже с завкафедрой и даже с профессором Аделаидой О'Салливен, которая испытывала предубеждение только против табака. Однако профессор Пфайфер и доктор Дальсут отбросили внешнюю учтивость, подобающую на экзамене, и сцепились, как кошка с собакой. «Я совершенно не согласен с процедурой, то есть с прослушиванием представления», — сказал Пфайфер. «Это вносит элементы излишней для нашего решения». Вам все равно, эффектно ли смотрится опера на сцене? Меня интересует лишь, насколько эффектно она смотрится на бумаге. Я согласен с покойным Эрнестом Ньюманом. Великая партитура полностью проявляется, когда ее читаешь в тишине своего кабинета, а не когда сидишь среди толпы, терпя ошибки оркестра и певцов. Вы хотите сказать, что лучше воспроизведете оперу у себя в голове, чем сто музыкантов высокого класса в театре? Я способен прочитать оперную партитуру. Лучше, чем, скажем, фон Караян, чем Хайтинг, чем Колин Дэвис. Я не понимаю цели ваших вопросов. Я пытаюсь оценить всю степень вашего величия, чтобы проявить должное уважение. Я тоже способен прочитать оперную партитуру, я славлюсь этой способностью. Но все равно лучше, когда я взмахиваю палочкой, и 120 музыкантов принимаются за работу. Я одна не заменяю оперную труппу и оркестр — Да, вы, возможно, и не заменяете, а я заменяю. — Нет, я не пью вина. Стакан перья, пожалуйста. Алкоголь, не выпитый профессором Пфайфером, с лихвой компенсировали остальные, за утро у них пересохло в горле. За время обеда все, кроме Пфайфера, пришли в отличное настроение. Профессор Джордж Купер обнаружил склонность налетать на столы и смеяться над своей неловкостью. В конце концов, под профессорскими мантиями скрывались музыканты, Хорошо накрытый стол был частью их стихии. Все поблагодарили Артура и Марию так горячо, что Файфер заподозрил худшее, но его им не удалось подкупить, отнюдь.